потомка того Монфора, которого Карл Анжуйский привез с собой в Сицилию в XIII веке. На время родов она укрылась в родной Мерзе, и там появилась на свет девочка Габриэль. Тогда-то и началось существование госпожи Кассен, женщины умной, чистолюбивой и очень красивой. Банкир Эдуард де Лессер.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 Портрет самой Адели в атласном платье цвета слоновой кости и портрет ее дочурки с распущенными волосами были подписаны именем Гюстава Рикара. Примечание. Эти две картины были переданы в малый дворец маркизом Мандольфо Каркано. Каштановая аллея Руссо находится в Лувре, Соломея Рыньо, в Нью-Йоркском музее Метрополитен. Госпожа Кассен не была баронессой Данжи. Она вела жизнь, по видимости, безупречную. У нее обедали люди из высшего света, правда, они не приводили на Тельзитскую улицу своих жен. Министры республики, например, Гамбетта и Рибо, художники, например, Гюстав Доре и Леон Бонна были ее друзьями. Она добилась того, что некий благонамеренный бордосец, носивший полуаристократическое имя, узаконил ее дочь, и в 1869 году госпожа Кассен выдала ее замуж за графа Руджиеро Монфорте, самого младшего брата ее собственного бывшего любовника, который теперь стал герцогом Лаурита. Таким образом, Габриэль в замужестве обрела то имя, которое должна была носить по рождению.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 Самоубийство повысило его престиж. Дюма-сын, который купил для него навечно участок на кладбище Парнас, с гордостью заявлял «У меня сорок полотен Тассера, в их числе его автопортрет более прекрасный, чем прекраснейшие вещи Жайко". На авеню Вильер одна большая комната, все четыре стены, была расписана Тассером. Дюма чрезвычайно этим гордился. После визита к Дюма Адель Кассен отправила ему картину Тассера,